Джентльмен из исключительной рассудительности назвал создателя логарифмов дипломат и юрист Жаннскин, близкий друг, знавший его со студенческих лет, и он действительно являлся таковым. Современник Томас Урквард рассказывает, что один из старых друзей Непера уговаривал его ради славы его семьи и его собственной памяти потомков опубликовать чертежи сконструированных им машин однако он и перед отказался ответив что для уничтожения людей создано достаточно много устройств если бы можно было уменьшить их число он приложил бы для этого все свои силы но видя что вражда и злоба укоренившиеся в человеческих сердцах, не позволяет этого сделать, он не должен допустить хотя бы, чтобы его изобретения увеличили число таких устройств. Джон Неппер скончался 4 апреля 1617 года. Он похоронен в Эдинбургской церкви святого Кадберта, при ходе которой расположен его мерчестонский церковь. ಇಮ್